Глава 13. Начало марта. Инляндия. Люк Дарманшир Огромный белый змей аккуратно планировал к третьему Дарманширскому форту. Голубоватая луна красиво освещала длинные трепещущие перья, чешуйки на теле и зажатый в зубах небесного гада бронетранспортер. Змей приземлился у форта шумно, осторожно поставил машину на землю и с трудом разжал пасть и с брызгливостью зафыркал, мотая башкой и раздувая ноздри. Ему не нравился запах солярки. Его уже ждали. Несколько офицеров, во главе с комендантом первого форта, полковником Фростом, стояли у ворот, куда отступили, дабы ненароком не попасть под длинный герцогский хвост. Сейчас они рассматривали добычу, деловито пиная по шинам и щупая орудия. Змей выпустил из передних лап ящики с патронами для пулемёта, ожесточённо почесался и обернулся в человека. «Ну, — жизнерадостно сказал полковник Фрост, — удача, ваша светлость! В этот раз вы его не пожевали и даже почти не обслюнявили, а то у предыдущих из пулеметов долго ваше слюни вычищать пришлось!» Люк мрачно посмотрел на него, но один из офицеров в это время поднес флягу с водой, и герцог, вместо того, чтобы огрызнуться, начал жадно пить. «Завтрак готов, Ваша Светлость!» — продолжил полковник. «Прикажете накрывать?» «Нет-с!» немного шипяще ответил Люк и покрутил плечами. «Мародерничать? Так уж пополный. У меня еще один полет, полковник. Я обещал подарок жене». «Тогда вот вам подкрепиться!» Не дернув и бровью, полковник залез в карман кителя и достал большую шоколадку. «Благодарю, Фрост». Люк торопливо зашуршал оберткой и откусил чуть ли не половину плитки. «Заводите добычу в форт. Я надеюсь вернуться до восхода солнца». Через несколько минут змей опять поднялся в воздух, все еще голодный и немного раздраженный, Но необходимо было завершить дела, запланированные на эту ночь, чтобы завтра опять полететь в рейд по захваченным территориям. Замечательная в своем безумии и простоте идея добывать крупногабаритное оружие на занятых врагом землях пришла Люку после встречи с Ипоталией. Царица так уверенно говорила о его мощи, что герцог вернулся в Дармоншир озадаченным и немного пристыженным. И голову сломал, пытаясь найти решение проблемы нехватки оружия. Пока через несколько дней из Мальсирены не пришли несколько кораблей с вооружением и боеприпасами царица не только сдержала слово, но и прислала отряд серницких снайперов во главе с майором Лариди, которая, едва сойдя с корабля на берег, сообщила, что стрелки поступают в полное распоряжение его светлости и готовы не только выбивать цели, но и учить солдат на местах, а также ходить в разведку к позициям врага. Люк стоял на причале порта Виндерса, столицы герцогства, улыбаясь приветствующему его морскому ветру, кораблям с оружием и сероглазым снайпером слушал майора и рассматривал медленно сгружаемые из кораблей контейнеры. Слишком медленно. Мелькнула мысль, что он перетаскал бы их к фортам быстрее, только пасть надо разъявить пошире, а следом пришло озарение. У Дарманшира нет ни бронированных машин пехоты, ни танков. Зато на захваченных землях Инляндии все это есть. И если он во второй ипостасе таскал очень нелегкого Луциуса, когда они дрались, то с танком или с артиллерийским орудием тоже должен ведь справиться. В первый полет Люк отправился тайно, выбрав ночь, когда небо было закрыто плотными облаками, а над Инляндией закручивался очередной снегодождевой циклон. В трехстах километрах от Дарманшира на пути к столице находилась военная часть, захваченная иномирянами, и Люк, регулярно летающий в разведку, давненько заприметил штук 15 танков, которые стояли аккуратненькими рядами, накрытые темными чехлами. Он долетел до части, снизился, невидимый в беловодиной водяной моросе, осторожно распахнул пасть, зацепляя танк зубами и, скрипнув от натуги, поднялся в воздух. И сразу понял, что переоценил свою мощь. Танк тянул морду вниз, и люк летел, как гигантский упавший знак вопроса, судорожно дергая крыльями и вертя хвостом. Через несколько минут полета чехол, не выдержав напряжения, лопнул, и огромная бронированная машина с гулом, ускоряясь, полетела вниз, к небольшому поселку. Люк, похолодев от ужаса, метнулся перехватить, клацнул зубами, чуть не оставив на танке челюсть, Но машина выскользнула, и с бухом, от которого сотрясла земля, приземлилась во двор какой-то фермы. Его замершая светлость от облегчения, что не в дом, шумно выдохнул, от чего ударил буран, и снежная туча сверху начала закручиваться воронкой. И улетел от греха подальше, оставляя позади и воткнувшийся в землю танк и озадаченного фермера. Тот как раз выскочил из дома и теперь бегал вокруг подарка небес. Или зубы. Люк потрогал их длинным языком и решил, что эксперимент не удался, и нужно нацеливаться на добычу полегче. С тех пор каждую ночь он занимался мародерством на захваченных территориях. Делал по 3-4 вылета, переносил в зубах и бронетранспортеры, и артиллерийские орудия, и связки бронежилетов, и ящики с боеприпасами. Присматривался к нескольким брошенным самоходным артиллерийским установкам, Но они весили немногим меньше танка, и люк пока не рисковал. Хотя такие установки очень бы пригодились. За прошедшие две недели он натаскал под сотню различных орудий и около полутора сотен ящиков со снарядами. Этого, конечно, было недостаточно, однако лучше, чем ничего. Но все равно нужно было думать, что еще можно противопоставить захватчикам. «А вы этих стрекоз сожрать не попробуете, ваша светлость?» — спросил как-то Фрост, когда отошел от оторопи из-за увиденного в первый раз мее, притащившего пожёванный легкий боевой листолет. Напустить вас настаю, Вы их пастью переловите. А уж с наземными целями мы как-нибудь справимся. И вам питание, и нам чистое небо. А то на вас уж, простите, никаких пайков не напасёшься. — Я же не лягушка, полковник, — саркастически заметил Люк. И даже не ласточка, чтобы насекомых на лету ловить. — С другой стороны, если такая тварь вам поперек глотки встанет, то мы останемся без герцога, — уныло согласился комендант. — А если накинуться стаи в несколько сотен, то и вас могут разорвать, как пирани. Как бы вас так приспособить, не подвергая опасности, а? — Как-нибудь приспособлюсь, — успокоил полковник Алюк. Он регулярно уезжал на берег моря, повторяя уроки Луциуса, тренировался управлять ветрами, и очень надеялся, что его скромных умений хватит, чтобы остановить иномерян хотя бы в воздухе. Сейчас люк летел вглубь Инляндии, почти к самой столице, туда, где на карте военных объектов была отмечена база мобильных госпиталей. В свёрнутом виде такой госпиталь состоял из пяти-семи контейнеров, которые легко погружались на грузовики или цеплялись к днищу листолета. А в развернутом контейнеры превращались в палаты, операционные и реанимационные комплексы. Каждому такому госпиталю прилагался мини-склад с препаратами первой необходимости. Искать поименно лекарства и оборудование из марининого списка было бы слишком долго и трудоемко. А если получится выкрасть такой комплекс, там точно найдется все необходимое. Пролетая над лесом, в ясном свете Луны, люк уловил движение – Мелькнула отощавшая спина какой-то сбежавшей с одной из разрушенных ферм буренки, и инстинкт мигом взял верх над разумом. Голодный змей, рванувшись к земле, заглотил корову, облизнулся и помчался дальше. Склад находился точно там, где должен был быть, и люк спустился вниз на каменный плац, потек межкаменных ангаров с огромными дверями, в которых располагались мобильные госпитальные комплексы решившись, зубами выломал дверь в одном из ангаров и заглянул в помещение, зашепел от разочарования: пусто. Пополз дальше, выламывая следующие двери, и за одной из них обнаружил заветные контейнеры со знаком белого целителя, свернувшейся кольцом белой змеей. В следующие полчаса Люк вытаскивал контейнеры наружу, прикидывая, как бы унести одновременно все пять. По всему выходило, что никак. И он, досадливо фыркнув, взял первый, пахнущий лекарствами, в зубы и на максимальной скорости понёсся в Дармоншир. Он надеялся, что успеет перетаскать всё до утра. Но когда опустил перед замком третий контейнер, заметил, что небо начало сереть. И Люк, раздражаясь из-за незавершённого дела и что греха таить, возможности поразить Марину мгновенным исполнением её просьбы, полетел к третьему форту, отъедаться, поспать пару часов и дальше впрягаться в нелегкое дело повышения обороноспособности герцогства. Марина позвонила днем во время сбора командиров в комендатуре третьего форта, когда офицеры отчитывались о ходе мобилизации и обучении новобранцев, а Люк делился очередной идеей, как замедлить продвижение иномирянских тварей. При виде имени супруги на экране, Дарман Шир так удивился, что замолчал на полуслове. «Извините, господа», — сказал он, поспешно вставая из-за стола, и, выйдя за дверь, нажал на «Ответить». «Я получила твой подарок», — голос госпожи герцогини был чуть насмешливым, но заметные теплые нотки заставили Люка улыбаться. «Скажи, а снаружи, на контейнерах, это что, следы зубов?» «Да», — подтвердил Люк, с удовольствием закуривая. Как мало нужно, чтобы разомлеть. Похвала любимой женщины. Но это не весь подарок. Завтра с утра будет еще. Спасибо, Люк, сказала она серьезно. Я оценила. Все для тебя, Марина, ответил он так же серьезно, как тогда, когда радовал ее фейерверками в небесах Иоаннасбурга. И трудно сказать, в каком случае ее реакция была ему дороже. Огненная жена его вздохнула и отключилась, а он все стоял и улыбался, как идиот, забыв и о войне, и о совещании, и о ждущих за дверью кабинета соратниках. Следующей ночью лорд Дармоншир первым делом помчался на госпитальный склад за оставленными контейнерами. В небе сияла почти полная луна, и на захваченных территориях все просматривалось на километры вокруг. Робко светились редкие окошки, словно опасаясь привлечь незваных гостей. Шоссе и дороги в городах были занесены грязью. На улицах не видно было людей, и все свидетельствовало о запустении. Его светлость снова опустился на территорию склада, прикидывая, сможет ли за раз утащить оба оставшихся контейнера. Они лежали там, где он их оставил. Здесь как-то странно пахло, и Люк, настороженно поводив клювом из стороны в сторону, подцепил один из контейнеров зубами, а второй, извернувшись, зажал между передними лапами, если лететь осторожно, не должен выпасть, и поднялся в воздух. Движение он заметил краем глаза, инстинктивно рванулся в бок, разворачиваясь, и чертыхнулся, едва не выронив из клюва добычу. Из-за ангаров в свете луны с гулом поднялось не меньше сотни раньяров со всадниками, и вся эта агрессивная масса метнулась к нему. Мысли роились в голове, пока люк нёсся прочь. Засада. Видимо, кто-то все таки заметил его вчера. Или днем обнаружили выломанные двери и решили подкараулить. И разве эти стрекозы не должны спать по ночам? Контейнеры слишком сильно замедляли движение, не давая ускоряться. Герцог, вылетев за пределы города к лесу, только успел оглянуться, как его «настигли иномерянские твари». Облепили, вцепляясь в лапы, в горло, в хвост, вгрызаясь в загривок и крылья. Люк взвыл, запоздало вспоминая, что нужно было поставить щит, завертелся в воздухе от боли, изгибаясь и брыкаясь, как дичащийся конь. Рвали его безжалостно, пастями и крючьями на лапах, метили в глаза. У всадников оказались в руках ружья, и Люка жалила выстрелами. Он заметил в руках одного из нападающих гранатомет. И, не дожидаясь, пока применят и это оружие, выпустил контейнеры и рухнул в лес. Покатился, ломая деревья избивая сбивая с себя тварей. Поднялся и начал отбиваться, рявкая и щелкая челюстями во все стороны. Пусть Люк был больше сотни таких стрекоз, загрызть его они могли легко. Он метался среди них, уворачиваясь от укусов, а раньяры висели на нем как волки, набуйвали, и не отбиться было никак, и Люк, От боли или на проснувшемся вдруг инстинкте замер, зашипел топорще перьевой воротник, улавливая и усиливая белёсый легкий ветерок, струящийся среди деревьев, и обрушил на врагов настоящий ледяной ураган. Ветер, ломая деревья, подхватил и иномирянских чудовищ и начал швырять их в стороны о землю с такой силой, что ломались лапы и крылья, трещали и лопались хитиновые панцири. Вдруг внутри урагана прогремел взрыв, затем второй, то рванул боекомплект гранатомета, и вдруг все занялось огнем. Змей напряженный как струна стоял внутри пламенного воздушного безумия, вытянув шею и подрагивая, и на серебристой чешуе его играли красные всполохи. Когда все закончилось, вокруг в перемешку лежали обгорелые деревья и намеряне, стрекозы и содержимое двух контейнеров. Ветер и огонь не пощадили никого и ничего. Раненый змей с клубящимися белесой дымкой ранами, прихрамывая и обжигая лапы, побрел с поля боя. Запах палёной человеческой плоти резал ноздри. Люк был ошарашен, измотан и слаб. Негде и нечем было подкрепиться и не от кого ждать помощи. Он, шипя и дрожа от слабости, начал зализывать раны, до которых смог дотянуться — По телу прокатывались волны боли, грудь ходила ходуном, и люк, изогнувшись от очередной судороги, замер, смотря в небо и чувствуя себя очень одиноким и несчастным. «Вовремя же ты умер, оставил меня слепым щенком, который почти ничего не умеет». Небеса неожиданно будто расступились, и он змеиным своим зрением увидел, как на невероятной высоте Над всеми туринскими ветрами текут мощные воздушные реки первородной стихии, перламутровые, переливающиеся разными цветами. «Самые чистые ветра!» — так говорил Луциус, наполненные божественной силой, от которой можно подпитаться. Люк, тяжело дыша, смотрел на них, понимая, что вряд ли хватит сил долететь, а если и хватит, то он понятия не имеет, как от них подзарядиться, и, скорее всего, ничего не получится, и он просто рухнет обратно на землю. Но какой у него выбор? Можно полежать здесь, пока не восстановится, но кто знает, сколько это займет времени и не прилетит ли сюда еще пара ста раньяров? Можно сменить и ипостась и попытаться добраться до человеческого жилья, но в этом случае риск наткнуться на патруль захватчиков еще выше. Люк поколебался, но, махнув крыльями, оторвался от земли и полетел ввысь. Через несколько десятков минут над тонкими серебристыми облаками, кружевами, расстилавшимися высоко натурой, показался изящный белый змей, с трудом двигающий крыльями. Он поднялся еще выше, в обжигающий холод верхних слоев атмосферы, на мгновение потерялся на фоне голубоватого месяца и почти упал, в один из извечных воздушных потоков, что омывали планету многие-многие и многие тысячи лет. Люка окутала белым сиянием и словно ледяным током ударила. Глаза закатились, он заурчал, вытягиваясь, разворачиваясь клубами ветра. Поток нес его над планетой, пронизывая вибрирующей мощью, исцеляя и затягивая в себя. Ушла боль, за ней растворились и мысли, и желания — не осталось ничего, кроме невыносимого сияния первородной стихии и ощущения бесконечной свободы и счастья. А затем потерялись и они, и люк перестал существовать. В небесных чертогах из владений белого следили за глупым змеёнышем двое божественных супругов, Богиня медленно раскачивалась на качелях, связанных для нее инлием из морских и цветочных ветров, а сам проотец всех змеев воздуха сидел на траве, скрестив ноги, и любовался то ею, то хрустальным мечом, что лежал перед ним. Иногда, немного хмурясь, поглядывал вниз, где, одуревший от мощи потомок, забыл и о контроле, и о риске, с головой отдавшись родной стихии. «Я не могу помочь ему», — сказал Белый вслух. «Каждое вмешательство может стать роковым. Он обязан выбраться сам». «Да», — нежно согласилась богиня и улыбнулась. «Красный бы так и поступил». Инли, заметивший эту улыбку, усмехнулся в ответ и легонько, почти незаметно махнул рукой. «В конце концов...» Он так мало вмешивался в дела людей, что мог рискнуть. Из ласковой тьмы Люк полетел кувырком, ошалело, хлопая крыльями и оглядываясь. Его будто вышвырнули из блаженства сердитым отцовским подзатыльником. Потоки первородной стихии текли высоко над ним, а Люк опять был сам собой, то есть большим чешуйчатым и крылатым змеем, целым и здоровым змеем, слава богам. Придя в себя, его светлость на всякий случай изогнул шею в знак благодарности неведомому спасителю и начал снижаться, чтобы понять, где оказался. Внизу поднимались столбы дыма, и воздух дрожал от жара. Люк спустился еще немного, и сквозь пелену пары и облаков увидел реки лавы, трещины в почве и, плюющиеся огнем, огромные горы. И замер в панике и изумлении, а потом понёсся к виднеющемуся справа океану неужели за время его отсутствия на случился катаклизм но очертания берегов были незнакомы и он некоторое время метался над морской гладью пока его клюв не уловил знакомый запах цветущих садов мальсирены идущий откуда-то из океана в этот же момент в голове наступила ясность похоже пока он был в беспамятстве Ветер принес его к огненному материку Туна, и теперь, чтобы вернуться, нужно было пересечь океан. До берегов Финляндии Люк добрался через несколько часов. Горизонт уже наливался светом, но Люк не сразу полетел в герцогство. Он, несмотря на риск снова наткнуться на засаду, вернулся к госпитальному складу и, выломав несколько дверей, вытащил недостающие два контейнера. Благо, они были пронумерованы. Его светлость просто не мог оставить дело незавершенным, хотя прекрасно понимал, что еще одной стаи раньяров может и не пережить. Обратно герцог летел полный невеселых мыслей. Нападение отрезвило его, уничтожив остатки самоуверенности и наглядно показав, насколько сильны и намеряне благодаря этим чудовищам. Понятно стало, почему инляндская армия оказалась разбита и насколько слабо сейчас герцогство и сам Люк. Ураган, которым он перемолол нападающих, в бою не применишь. Под удар попадут и свои, и чужие. И его солдаты, особенно новобранцы, с нынешним уровнем подготовки и вооружением против чудовищ не выстоят. Вывод один. Нужно просить о помощи еще и учиться самому. Этим он и займется в ближайшие дни.